Глава 61. Негативная реакция на угрозу гибели биосферы отнюдь не редкость. Огорчение, тоска, злость, паника, ощущение вины, отстраненность, депрессия — частая реакция на новости о глобальной климатической катастрофе. Негатив иногда достигает такого накала, что его можно назвать патологией. Одна из таких реакций — Разновидность избегания получила название «Синдром маски красной смерти» по одноименному рассказу Эдгара По. В рассказе группа привилегированных аристократов уединилась в замке, когда в стране свирепствовала чума, и устроила маскарад, чтобы то ли отвлечься, то ли показать свое безразличие или бесстрашие перед ликом судьбы. Каждый зал был освещен пропущенным через разноцветные фильтры светом. Одевшись в доминой маски гости переходили из зала в зал, танцуя под музыку, поглощая изысканные блюда и все в таком же духе. Откуда ни возьмись, появляется молчаливый незнакомец в маске. Он проходит через все залы, и в конце читатели с ужасом понимают, что на маскарад собственной персоной пожаловала смерть. Синдром сводится к утверждению, что... Накануне близкого неотвратимого конца не остается ничего, кроме как веселиться, пока еще есть возможность. «Танец смерти позднего средневековья» — «Dance macabre» по-французски, «Tutntanz» по-немецки — ранее образчик такой реакции, ассоциировавшийся в то время с чумой. Очевидно, он и вдохновил Эдгара По написать рассказ». Существуют и неоднократно наблюдались еще более крайние патологические реакции на гибель биосферы. Бывает, что люди, чувствующие приближение конца, стремятся ускорить или усугубить его наступление. Они рассуждают так. Раз я умру, то пусть весь мир погибнет вместе со мной. Это очевидное проявление нарциссизма получило название «синдром сумерек богов». Гитлер в последние дни Второй мировой войны — канонический пример такого ответа. К нему нередко примешивается ненависть к окружающим. Название взято из оперы Вагнера «Сумерки богов», в финале которой древние боги дохристианской нордической мифологии, умирая, уничтожают мир в процессе последнего кровавого самоубийственного аутодафе. Народный перевод на английский, по созвучию с немецким словом, означает «божье проклятье мира», хотя в немецком оригинале однозначно «сумерки богов» — германский неологизм скандинавского «рагнарёк». Синдром сумерек богов, как и прочие буйные патологии, чаще возникает у мужчин, чем у женщин. Его нередко интерпретируют как проявление нарциссической ярости. Те, кто ее ощущает, как правило, наделены привилегиями и чувством собственной исключительности. Они легко впадают в ярость, когда их лишают привилегий и отказывают в том, что им якобы принадлежит по праву. Когда они сталкиваются с выбором признать свою ошибку или уничтожить весь мир, то у них не возникает сомнений. Надо разрушить мир, ибо признавать собственные ошибки они не умеют. Нарцисса пугает даже ночное небо, ибо оно служит доказательством существования мира вне его собственного «я». По этой причине нарциссы не любят выходить за дверь, обитают в мире идей, требуют подчинения и одобрения от всех, с кем контактируют. Для них все остальные либо слуги, либо бесплотные призраки. С приближением смерти они стремятся оставить после себя как можно больше разрушений. Кое-где проскакивало сравнение капитализма с «Сумерками богов». Такое смещение из области психологии в область социологии не совсем оправдано, а потому выходит за рамки данной статьи. В любом случае, оно не нуждается в объяснении.